Часть третья. Тринадцатая сфера. Глава первая. Магия всегда, рано или поздно, рассеивается, и реальность вступает в свои права. Лорен Ботти однажды случится ужасное. Я шла по улице в крайне дурном настроении. Погода вновь радовала ясным небом, ярким солнцем. Осень горела теплым золотом. а на душе было погано до чрезвычайности. Жорик, найдя, наконец, подходящее доброе дело, перевозбудился и так меня достал. Никому нельзя показывать свою слабость. Раз подпустишь близко, сразу решат, что имеет право лезть в твою жизнь и указывать, что делать. Расстегнув куртку, я пересекла детскую площадку, срезая путь. Ангелина жила в трех остановках от моего дома. и с утра я засобиралась к ней, прихватив ошейник хуфии. И балда объяснила Жорику, что к чему. — Ты летунуто ну -то скажи, что нежить вытворила, чем пригрозила, — посоветовал дух озабоченный, и двоя позавтракала. — Одно ж дело делаете. — Угу, как лебедь рак и щука, — отозвалась я иронично, собирая мусор. — Дело-то одно, только направление и задачи у нас разные. — Пущай разные, — согласился он и сунул мне в сумку какую-то папку. — Дескать, изучишь по дороге. — Но неужто у него сердца нет? — Неужто не поймет, что тебе важнее ведьму-то? — Тахукнуть? Я весело хмыкнул, обуваясь. — Сердце Он наблюдателя. — Нет, Жор, нет у них ни сердца, ни совести. Только работа. То есть ведьмы, которые должны вести себя смирно, «Спасая и не убивая. С тех пор, как ты умер, немного изменилось. Нас терпят, пока мы ведем себя прилично, пока полезны. А для остальных до сих пор горят костры». «В России средневековой охоты на ведьм не было», — авторитетно изрек Жорик. «Зато у нас любят перенимать прогрессивный опыт цивилизованных стран», — парировала я. «Но «Ну, тебе костер же не запалили». Ни за Скорпионов, ни за... Это дело времени, перебила я резко. Как только он доберется до ведьмы, все встанет на свои места. Я буду последней дурой, если дам наблюдателю такой козырь для манипуляций. Пусть считает, что я из интереса помогаю, а не из острой нужды. Сейчас я за помощь хоть какие-то ответы могу из него выбить. В нужде со мной считаться не будут. Дело превыше всего. Я взяла пенку и навела кудри. Жорик смотрел на меня из кухонного дверного проема, и коридорное зеркало отражало его крайне неодобрительную мину. — А ежели пойти с другого пути? — начал призрак осторожно. — Уля, он же мужчина, а ты симпатичная, де... Я резко повернулась и швырнула в него расческой, опережая призывы рассудка к терпению. Призрак дернулся, ловя снаряд, и открыл рот для возмущенной нотации, но опоздал. «Жор, ни слова больше!» процедила я угрожающе, чтобы я не слышала ни одного слова на эту тему. Знаешь, сколько таких, как я, попавших в западню, сдавались, продавались и отдавались, верили наблюдателям, пахали на них всю жизнь и потом все равно шли на костер. Меняются времена и нравы, но не люди, не эти люди. Они никогда не уймутся и всегда будут бояться тьмы и нечисти. А знаешь почему? Дух, нахохлившись, обиженно молчал. Я вытерла липкие ладони салфеткой и продолжила. Потому что у них нет никого со стихийной силой, кроме нескольких подневольных ведьм. Стихия... Это уголь, это ведьма, это женщина. Я раздраженно кидала в сумку, телефон, кошелек, ключи. Маги в наблюдателях, телепаты, менталисты, телепортисты и прочие фокусники. У мужчин вместо угля энергия мозга, которая не делится на свет и тьму. Да один конкретный иллюзионист даже без нынешнего пламени легко заморочит круг, подведет под монастырь любую ведьму. даже тетю Фису, и не оставит никаких следов. Мы ведь не просто так в охоте на ведьм проиграли. Наблюдатели реально мощны. Но когда она мага в ночном переулке, наедет парочка пауков, ему хана с нечистью не сладить. А нечисть – это тьма, а тьма в ведьме. Я обула кроссовки накинула куртку и повернулась. Тьма в ведьме жор. Это власть над нечистью, ключи к ней. Нечисти головы не заморочить и на крючок не посадить. Зато с ней можно договориться. Темному углю нечисть доверяет по родству силы. Чуешь, к чему веду? Почему таких, как я, запрещают? Призрак поджал губы. Я подхватила мешок с мусором. По договору положена одна темная на округ. Верховная и одна выбранная наблюдателями на регион, на всякий случай. Все остальные или светлые, или... У нас вакантных мест нет. И по закону мне давным-давно должны были выжечь темный уголь. И если бы не тетя Фиса, выжгли бы, оставив неполноценной калекой. Или пристроили бы к наблюдательскому делу. Я тряхнула головой, отгоняя неприятные мысли. И не поднимай больше эту тему. Я благодарна тебе за помощь, но не бери на себя слишком много. Кирюш, закройся и скажи Зое, как проснется, что я скоро вернусь, а обед в холодильнике». Журик волей-неволей напомнил о том, о чем я старалась не думать. «Если не доберусь до ведьмы, и, скорее всего, не доберусь, Гоша опережает меня на километры, то с Хуфией справлюсь». Найду способ или снова посадить ее на цепь, или уничтожить. А вот как заткнуть рот наблюдателю?» И правая ладонь рефлекторно сжала левый локоть. «Я всегда знала, что однажды спалюсь, когда вопрос между жизнью и тайной встанет ребром, но так и не придумала, как выкрутиться, и ничего умнее тихого убийства в голову не приходило. И, кабы не совесть, Мутировавшая после скорпионов до неприличных размеров. К дому Ангелины я подошла мрачнее тучи. Очнулась от неприятных размышлений, учуяв знакомый кошачий запах и заметила, что всю дорогу тащила с собой мусор, заозиралась в поисках баков и встретила любопытный взгляд. У припаркованного байка возился двухметровый верзила при параде. Кожа, бандана, берцы и длинные вьющиеся космы. Знакомый, кстати, Верзила. Добрый день, Ульяна Андреевна. Пробасил он и щербато улыбнулся. Я подошла ближе, втянула носом воздух. Толик? Уставилась на него недоверчиво. Это ты, что ли? Он кивнул и улыбнулся еще шире. Ты же два года назад вот такой был. И неопределённо махнула мусорным мешком. Тощий пацан до моего плеча еле допрыгивал. Точно ты? Толик жизнерадостно хохотнул. Сдвинул на острый нос солнцезащитные очки и сверкнул зелеными глазами без белков. И запах. Ну вы, блин, даёте. Я ухмыльнулась. Мама дома? Дома. Он подошел в развалочку и забрал у меня мусорный пакет. Который день вас ждет по делу. А теперь я ему и до плеча или допрыгиваю, И кажусь рядом тущей девчонкой. Физиология нечисти не перестает меня удивлять. Толь, а как вы себя чувствуете? Я вспомнила о своих обязанностях. Лучше всех, бодро заверил Байкер. Нам хорошо. Этим да, этим точно лучше всех. Кошки отменно усваивают тьму почти не дурее, и то, что гонит прочь остальных, для них естественная среда обитания. А ну-ка, покажись. Толик присел и задрал голову. Я наклонилась и осторожно оттянула веки, рассматривая его глаза. Черная щель узкого зрачка, золотистые искры и зеркальная зеленая пленка, скрывающая эмоции, в которой отразился мой темный силуэт с серебристым ореолом. Я вздрогнула. Плохо пахнете, Ульяна Андреевна! Негромко пробасил мой подопечный. Смертью, старой смертью, и даже не одной. А точнее, я выпрямилась. Толик поправил очки, наморщил нос и пожал плечами. Точнее мама скажет, но я ощущаю бесов. Ах, вот оно что! Вот откуда в Хуфе и столько силы. Суперсовременная модель нежити, собранная из семи душ ведьм, потомков одержимых? Зачем? Спасибо, Толь, я улыбнулась. Здорово вырос и выглядишь замечательно. Байкер из уважения и воспитания хотел ответить взаимным «Вы тоже», но посмотрел на меня и не смог солгать. Лишь застенчиво улыбнулся, буркнул что-то, встал и направился за дом. А я в гости. Если Ангелина, который день меня ждет, значит, чует, где собака зарыта. Я поднялась на третий этаж хрущевки и толкнула незапертую дверь. Они никогда не запирались. Пустой узкий коридор с советскими обоями и уютная расслабляющая атмосфера, в которой хотелось разуться, забраться с ногами в кресло и ни о чем не думать. Улья на кухне!» прокаркала из квартиры. Ангелина не расставалась с сигаретой и давно прокурила все связки. Я разулась, сняла куртку, подхватила под брюшко полосатого котенка и пошла на кухню. Дым-карамыслом, и я в нирвании. Это единственное, что нас по-настоящему расслабляло. И тетя Фиса всегда дымила паровозом. И я, пока не устроилась на серьезную круговую работу. С нечистью не расслабишься ни на минуту. Привет. Я села на табуретку и устроила котенка на коленях. «Если давно ждешь, почему сама не пришла?» Ангелина высокая и сухощавая. Черные с проседью волосы гнездом, смуглое моложаевое лицо с острым носом и зеркала зеленых глаз. Ленялые джинсы и белая майка, сползающие с правого плеча. И неизменные сигареты в уголке губ. Мы с ней в первый же день знакомства выпили кофе за все хорошее и перешли на «ты». «А дома бы застала. Ангелина усмехнулась и поставила передо мной кружку с молоком. «Ты же вечно где-то носишься в задницу ужаленная и встреваешь!» Я фыркнула и достала из сумки ошейник. Котенок взъерошился и зашипел. Ангелина открыла окно и села напротив меня. Протянула морщинистую когтистую руку и пошевелила пальцами. Ошейник ощутимо нагрелся. Я с утра рассматривала его как следует, но не нашла ни надписей, ни следов заклятий, ни образной информации. Широкая и тонкая серебряная лента с оборванными краями. Совершенно пустая. Ничего особенного. Похоже на якорь, пробормотала кошка и скрежетнула когтем по металлу. По серебру пробежались белые искры. На крови сделано, забрала ошейник. Сжала его в руках, закрыла глаза и ушла в транс. Котенок снова зашипел и удрал. Я приникла к кружке с молоком. Ангелина морщилась и ожесточенно дымила сигаретой. Ветер врывался в открытое окно и пузырем вздувал тюль. Ошейник сверкал, сиял и скрил. Однако исходящей от него магии я не ощущала. Зря надеялась. Да, якорь. Моя собеседница выпрямилась, удерживала в мире живых то, что за твоей спиной стоит, и отложила артефакт, сплюнула окурок и сощурилась проницательно. Мощная падаль! Уля, где ты ухитряешься находить такое? Ну, ты же знаешь, мне везет только по-крупному. Ангелина намек поняла и ухмыльнулась, снова закуривая. Четыре года назад я, приехав на вызов в окрестную деревушку, едва не стала свидетелем суда линча. Шалил, уводя людей в чущобу и губя, лишак. А обвинили во всем, как обычно, ведьму, то есть кошку, которую вместе с сыном пришлось вытаскивать из горящего дома и увозить в город. Тетя Фиса была против их заселения, но я сумела настоять на своем. Кошки плохо маскировались под людей и соединяли три мира. Передними лапами цеплялись за мир живых, задними за мир теней, а хвостом задевали мир мертвых. Крупная, сильная и по-настоящему опасная нечисть, излучающая тьму летним солнцем. И я, проверяя, всегда встречалась только с кем-то одним и ненадолго. Темный уголь реагировал неадекватно, вспихивал, тянулся к силе нечисти и грозил сорвать блок. А теперь можно. Совсем нет шансов, – я опустила взгляд на полосатую скатерть. Шансы есть всегда. Ангелина встала и захлопотала, доливая в кружке молоко. Но если бы ты пользовалась темным углем постоянно, как светлым, их было бы больше. Он половинчатый, неразвитый, неразработанный. Напитывается быстро, – зеркальный взгляд прошелся по моей левой руке рентгеном, – а толку мало. Цепляешься за каната, в пальцах нет силы и ловкости, чтобы с ним управиться. Она помолчала, присмотрелась внимательнее и оптимистично добавила. Но ты, воздух и нечисть, все возможно. Я снова взялась за кружку. Неужели надула тварь, и я ошиблась со шейником? Приняла его за слабое место, а она просто хотела с моей помощью вырваться на волю. Хофея явственно хихикнула, и кошка ощетинилась, вскинув голову, зашипела. «Пшла вон!» В ошейнике ничего вшитого не было, никаких заклятий. «Были!» Ангелина угрожающе щурилась на серебристую тень. «Развоплощающие и сильные, но она, кивок, сильнее и склонила голову на бок, рассматривая. «А знаешь, Шуля, как наверняка ее прикончить?» — Как? — встрепенулась я. — Пламя верховной, Тьфу! — Или хотя бы сила Круга при поддержке пламени. — И ничего не нужно изобретать, только усилить обычное развоплощение. Кошка села напротив меня, закурила и улыбнулась. — Но, баба-яга, против, по-прежнему отказываешься от пламени. — Всерьез и навсегда. Я сунула ошейник в сумку. Командовать парадом не мое. Ангелина задумчиво пыхнула сигаретой. Я сорван, и тварь в мире теней. А оттуда один шаг до мертвого. Или до живого, если дашь ей кровь. А выпускать в жизнь придется, чтобы уничтожить. Чтобы отсечь от своей тени. Научить? Сама! Явственно прошлистела Хуфия. Скинь! Опять зашипела кошка и взъярушилась. Волосы встали дыбом. «Свали и падаль!» И нежить исчезла. Пожалуй, впервые со времен архивов я перестала ощущать ее взгляд и чувствовать макушкой ледяное дыхание. «Лучшие годы прикончила бы!» Моя собеседница сердито тряхнула головой. «И не такую гниль к мертвецам выселяла!» Искривилась недовольно. И гонять-то силы есть, а вот дверь открыть и вышвырнуть навсегда уже нет. Справлюсь, я встала и подошла к окну. Как-нибудь. Уля, не давай ей свою кровь. Ангелина встала рядом, скрестив руки на груди. Будешь вызывать в этот мир, не давай свою. И над чужой подумай. Кровь должна быть сильнее ее собственной. чтобы не прицепилась опять пиявкой, чтобы не сбежала. В ней есть слабые искры силы беса. Понимаешь? Спасибо, чуйка и мастер Сим. Сейчас ритуал набросаю. Он, конечно, для нас, но ты сможешь переделать под себя, если хочешь. Я кивнула. Не хотелось, но надо. Сил нужно много, любых. В холодильнике шашлык будь как дома. и она ушла в комнату. Я завозилась с обедом, достала шашлык из кастрюли и принюхалась. Свинина в кефире. Толик жарил неподражаемо. Ангелин, вы не собираетесь уезжать? Я поставила тарелку с шашлыком в микроволновку и включила чайник. А ты думаешь, другие уехали из с концами? Кошка бесшумно вернулась на кухню и зашуршала бумагами, раскладывая их на столе. А мне казалось, ты неплохо изучила нечисть. Я повернулась и вопросительно подняла брови. Они вернутся, Оля, — улыбнулась Ангелина. Вернутся в нужный час. Все, кто считает город своей территорией. Они уехали, чтобы пересидеть, не сойти с ума и набраться сил. И вернуться. А нам нет смысла уезжать. Нам хорошо. И здесь... Зеркала глаз налились болотной тьмой. Моя территория. Пискнул таймер микроволновки, я достала тарелку, села за стол и за обедом выслушала ТЗ. Ангелина рисовала, объясняла и через полчаса вручила мне шпору с наброском. А потом сгребла черновики в угол стола и на чистом листе быстро набросала новый рисунок. Крылья колоннат, черный провал портала. Символ. И я, наконец, смогла рассмотреть его детально. «Узнаешь?» Она перевернула лист и пододвинула ко мне. «Ты видящий, и воздух должен был рассказать об этом!» Закурила и рассеянно посмотрела на набросок. «Я молча изучала символ. Старинный ключ, вписанный в овал, а вместе с ним в круг. Ключ, ключик...» Моя прабабка была рисковой и любопытной кошкой. Ангелина оперлась локтем о стол и повозила когтем по скатерти. Частенько разгуливала по миру теней и нередко заглядывала в мир мертвых. И однажды вернулась из последнего совершенно седой и безумной. Два дня бредила, рассказывая о страшном доме, полном бесов, которые сторожат. Затянулась глубоко и резко выдохнулась из дым. Серебристые девы с кровавыми улыбками. Они стоят у колонн. И коготь скользнул по черновику. Вот здесь двенадцать дев, вплавленных в камень и объятых белым огнем. Хуфи! Так вот куда подевалось наше пламя. Значит, прав был Гоша, когда вчера предположил, что оно сокрыто в тюрьме. Она скончалась на третий день, повторяя ключ, зеркало, камень. И коготь очертил символ. А через год моя бабка погибла в руинах здания, через которое вышел этот страшный дом. Мне было лет пять, и я его видела, как тебя сейчас. Закончила кошка негромко. Я подняла голову. глаза затянутые темно зеленой пленкой смотрели в упор уля он снова выходит я заглядывала в мир теней и видела его совсем рядом девы слились с камнем белый огонь почти потух и отвратительно несет бесами и болотом или канализацию, уточнил я тихо именно эти запахи преследовали меня в видениях да Глаза кошки посветлели, проясняясь. «А что было потом?» «Теперь я смотрела на нее в упор. Как этот дом загнали обратно?» И уже знала ответ и боялась услышать «но». «Думаю, жертвами», — она пожала плечами. «Плохо помню, Оля. Тьма оглушала и ослепляла. Помню запах крови и белые искры. А теперь опять чувствую ту же тьму, что и тогда». Он возвращается. В который раз? Сто шестьдесят лет. Столько горит пламя истины Верховной. А после смерти ее магия рассеивается. И тогда рвутся путы заклятий, лопаются якоря, сдерживающие хуфи, и серебристые девы с кровавыми улыбками срываются с поводков или сгорают в белом пламени выполненной задачи. Сто шестьдесят лет. не стало не по себе. Хуфии, охраняющие тюрьму, владеют пламенем, тем самым изначальным, ныне потерянным, и каждый раз его подпитывали, обновляли тела стражниц, чтобы оно продолжало гореть в них и удерживать тюрьму в мире мертвых. Я невольно обернулась на свою тень, обжигающий холод льда, кровь и пламя. Хуфия Верховной, вот что прячется за моей спиной. Кажется, вот оно, то самое ценное, о чем говорила в бреду Изольда Дмитриевна. Не бумажки и папки, а результат страшных ритуалов. Семь потомков одержимых, слившись, породили в нежити то, что почти стало пламенем ледяной магии Хуфии. И где еще можно сотворить такое? если не в древних подземельях, которые глушат тьму, единственных на весь город. Так, мне нужно на воздух, срочно. Осмотрела на Ангелину и встретила понимающий взгляд. Я пойду. И сгребла со стола рисунки. Кошки кивнула и сунула мне под нос кружку с теплым молоком. Я непроизвольно принюхалась, ловя малознакомый запах. Что подсыпала? А ты попробуй. усмехнулась она. Я выпила в три глотка и облизнулась. Вкусно! И согревающее тепло до кончиков пальцев. Тебе не помешает успокоиться, подмигнула Ангелина и собрала со стола посуду. Беда в том, что ты думаешь как ведьма, ведешь себя как нечисть, а чувствуешь как человек. Нет, поправилась, не в том беда. Беда, когда ты путаешь одно с другим, и начинаешь думать как нечисть, которой не являешься. Уймись хоть на день, слышишь? Некогда. Я вздохнула и пошла обуваться. У кроссовок с невинным видом крутился котенок. Глянул на меня настороженно, пискнул и юркнул в приоткрытую дверь туалета. Кажется, не успел. Ангелина вышла провожать, тревожно дымя сигаретой. Включила в коридоре свет и посмотрела на мою искаженную тень. Сейчас опять обычную. — Уля, не верь гадине! Кошка взъерошилась. Она будет ослаблять тебя, обещать помощи бить по-живому. Этой падали нужна смерть, и не одна. Даже если дашь ей то, что она просит, все равно убьет тебя или тех, кто рядом, чтобы забрать силы и душу. Не тяни с ней и не верь. И улыбнулась, добавив. И помни про нас, про всех, кого ты спасла, про всех, кому вернула право на жизнь, кому вернула веру в жизнь, не только мне и моей семье, все, кого ты выручала, часть тебя. Верь в нас, Уля, и в себя, что бы она ни говорила. Я кивнула, перекидывая через плечо сумку. Запомню. Спасибо, Ангелин. Долг платежом красен. Она сверкнула непроницаемыми зеркалами глаз и повторила «Мы не уедем. Здесь наш дом. Береги себя. Тете привет и наилучшие». «Да, еще передать». Тетя Фиса, как всегда, была недоступна. Томка не брала трубку. О том, что творилось в кругу, я могла только догадываться. Но гадать надоело. Над фактами размышлять и приятнее, и полезнее. И звонить другим ведьмам желания никакого нет. Если уж обращаться за сведениями, так к тому, кто точно все знает, к наблюдателю. Но его видеть не хочется. Вообще никого видеть не хочется. Вообще спать бы завалиться на сутки. И чтобы никто не кантовал. Да мечты-мечты. Мечты. В сложное время они возникают из ниоткуда. И растут вместе с масштабом трагедии. И не в постель я пошла, а на прогулку. Расстегнула куртку, наслаждаясь теплом, вдыхала осень полной грудью и ни о чем не думала. Город тонул в закатном золоте. Вечернее небо затягивало ванильной дымкой. По рыжеполосатым улицам расползались сумерки. Солнце выглядывало из-за свечи высотки, зажигая в окнах напротив красноватые огоньки. Остро пахло виданием и сыростью. Кажется, завтра, наконец, быть дождю. прибившееся место у фонтана оказалось занято. Методично мило листву пожилая дворничиха. На скамейке сидели две мамашки, качая коляски и обсуждая памперсы. А напротив пожилой мужчина с книгой. Хрупкая фигурка в зеленом пальто потерянно стояла у фонтаны, кидая в чашу монетку за монеткой. Я остановилась и втянула носом в воздух. Восемнадцать лет, третий месяц беременности, и так страшно признаться, и так хочется родить. Мне бы твои беды, девочка, разве ж это проблемы, это даже не неприятности. Я не смогла пройти мимо. Подошла, встала рядом и нащупала в кармане мелочь. Посмотрела искоса на девушку. как на рыжих волос, приятное конопатое лицо, дрожащий карий взгляд, молчаливые слезы. Я повертела в руках пятирублевую монетку, но прелюдию так и не сочинила. Повернулась, посмотрела на девушку и быстро сказала. «Сына ждешь. Назови Владимиром, как прадеда. Он у тебя героем был, знаешь. Три войны прошел и вернулся домой без царапины. И дожил почти до ста лет. И защиты, и долголетие от него перейдут. Ну, не плачь, ну, что ты? Она разревелась. Я обняла ее, выдохнула, успокаивая воздух. А может, и пусть проревется? Девушка замерла, уткнулась хлюпающим носом в мое плечо. Родителей нет, только бабушка на пенсии. Где мозги были, собственно? Да, я думаю, как ведьма. Расскажи. посоветовал я тихо, не откажется и не бросит. Намного тебя старше, да? Расскажи, держи на удачу. Сунула в дрожащую ладошку заговоренную монетку, улыбнулась ободряюще и поспешила по тропинке прочь. Шла, глядя под ноги, и уже знала, что она пойдет и расскажет. И все будет хорошо, хоть у кого-то. Купив кофе и найдя свободную скамейку на краю сквера, я села и достала из сумки Ангелинин набросок и папку от Жорика. Открыла ее и нисколько не удивилась штриховым колоннадам и остальным тематическим элементам. Единственные на этом рисунке имелись ступеньки к двери, три штуки. На первый нарисован ключ, на второй овал, на третий круг. Ключ, зеркало, камень, значит... Ключик, допустим, есть. Зойка собралась что-то чем-то отпирать, а остальное это ступеньки и вертела наброски и так и сяк, но чтобы вникнуть в суть, многого не хватало и фактов, и времени, и мозгов. Я задумчиво потерла щеку. Тряхнуть сизнайку или последовать совету Жорика? Мама же отца обаяла. Значит, наблюдатели тоже люди. И ничто человеческое им не чуждо. Да только вот нечем, ни женского обаяния, ни хотя бы лицемерия в наличии не имелось. Только злая на наблюдатели нечисть. Можно, конечно, вспомнить хиповые времена, когда мужчины велись на мою сомнительную харизму. Но это гадко. Вытянув ноги и сложив рисунки на коленях, я рассеянно посмотрела по сторонам. Шелестят на ветру желтеющие кусты и пушистая елка. Скачет по дорожке воробей. Реальность, обыденности никаких видений или зацепок. Однако ключ, зеркало и камень. Соты раз проговорив слова про себя, я поняла, что они мне знакомы. Это давнее-давнее воспоминание, почти такой же старые, как знакомые глаза Зойкиной тети. Еще бы вспомнить... Сухой порыв ветра взъерушего листу и принес знакомый запах, очень слабый, почти неразличимый и не поддающийся разделению на компоненты. На аллее замаячила высокая наблюдательская фигура. Гоша шел от фонтана, сунув руки в карманы джинсов, и с интересом глазел по сторонам. Да и я, разумеется, поверил, что только прогулки ради он приперся на край города, на ночь глядя. Нечисть во мне недовольно вякнула, я напряглась. «Добрый вечер!» – на смуглом наблюдательском лице обозначилась дежурная благожелательная улыбка. «Кому как!» – я отодвинулась, когда он сел рядом. Коша явно раскопал что-то полезное и интересное. Выглядел настолько довольным жизнью, что сразу захотелось ее испортить. «Хоть по мелочи!» «Откуда у тебя это? Ключи?» Зря не успела спрятать. Наброски сменили владельца, и наблюдатель зашуршал листами. Я не ответила. И не собираюсь говорить пока. Уля! Протянул он неодобрительно. Я многозначительно молчала и изучала елку. Красивая, пушистая, колю Хорошо, сдался Гоша. Что тебе рассказать? Не знаю. Я пожала плечами. Что не жалко и по теме, заверещал сотовый. «Одну минуту». Я навострила уши, но напрасно. Наблюдатель опустил полок тишины и отошел. «Надо, наконец, научиться или просачиваться туда, я же воздух, или читать по губам мимики и позам». Пока напряженные плечи говорили о том, что разговор не шибко приятный. Гоша, прохаживаясь мимо скамейки взад-перед, молчал, а звонивший грузил. «Наверняка начальство». Я не кстати вспомнила о тете Фисе и тоже загрузилась. Какого лишего она не в городе, когда гости со своим монастырем и самоваром на пороге? Отвлекаясь, визуализации для изобразил в воздухе полупрозрачные фигуры. Ключ, зеркало, камень. Наблюдатель, отметив сей маневр, повернулся и уставился на меня с исследовательским интересом. Я ощутила себя бактерией, которую изучают под микроскопом на предмет активности и вредного влияния на окружающую среду. Постаралась невинно улыбнуться. Почти получилось. Профессионализм, да. Нужен ответ на очень важный вопрос. Гош, а ты не знаешь, почему тетя Фи... Анфиса Никифоровна до сих пор в вашей конторе пропадает? Спросил я едва, он положил трубку и убрал полок. А верховная не у нас, сообщил он непринужденно. Она приехала на час, вынесла мозг шефа и укатила. Последний раз ее видели три дня назад в деревне Шутово в ста километрах от города. Наверняка темных ведьм по периферии собирает и договаривается с заклинателями. Ты разве не в курсе? Мне стало стыдно за крамольные мысли и подозрения. Конечно, раз грядет такое, раз она в теме. Конечно, нужны темные из тех, кого Верховная смогла пристроить по регионам, и заклинатели, к этот страшный дом полон бесов. Зачем лично? Можно же в приказном порядке вызвать, имеет право, и домка-партизанка. Ульщита, то это был ответ. Расскажи про символ. Я открыла рот, собираясь требовать доказательства, но не успела. Налетел ледяной ветер, и в воздухе заплясали снежинки. Закатные полосы на аллее поглотил мрак. И здание проступило в наблюдатели. Его тело стало прозрачным до скелета. Каркас ребер, крылья колонн. В солнечном сплетении зияет черный зев портала. Бедренные кости... Хм. Символ между ключиц горит белым пламенем. Цепенеей я не верила собственным глазам. Звоняло канализацией. Черты лица пропали, и из пустых глазниц посыпались серебристые искры, выбеливая череп, полируя... До зеркального блеска! В ушах зашумел ветер, к горлу подкатил едкий комок желчи, желудок свело спазмами отвращение отвращения. Я, конечно, всякое повидала, но это... Зеркальная поверхность черепа искаженно отразила мое обалдевшее лицо. зеркальная мать, зеркало! Он зеркало!